Глава двадцать шестая Фанатичное иступление Калиостро, дух мщения, внезапно объявший его, представили в новом свете князю Кариату этого загадочного человека, которого он только что считал пошлым шарлатаном и авантюристом. Страшная сила вдруг сказалась в нем. Но подчиниться итальянцу... «Быть его помощником, чтобы он не предпринимал? Никогда!» Между тем вошли в спальню Ивана Перфильевича. «Я совершенно здоров, совершенно!» Тут же с опасением проговорил старик. Граф почтительно приветствовал Елагина и спросил, как его нога. Узнав, что тот все еще не может ступать на нее, Калеостро глубокомысленно осмотрел ногу, нажал в разных местах, и, наконец, поинтересовался, не подвергался ли его превосходительство лечению Меркурием. С некоторым смущением Иван Перфилич признался, что в юности такое лечение в самом деле имело место. — Так, и это для меня было очевидным, — сказал доктор герметической медицины. — Все страдания ваши происходят из-за частиц Меркурия, которые остались в вашей ноге. Необходимо извлечь их, и болезнь пройдет. — Как же вы это сделаете, граф? — испуганно сказал Иван Перфилич, видимо, представляя себе способ извлечения в виде какой-то пытки. — Совершенно безболезненно и незаметно, — спокойно отвечал Калиостро. «Прикажите только немедленно приготовить большой чан с теплой водой. Куда бы я мог вас погрузить?» «Только?» — спросил бедный, замученный докторами старик, и приказал приготовить все нужное в соседней комнате. В ожидании Иван Перфильевич пригласил магика и князя Кариата принять участие в раннем завтраке. Калеостро, однако, решительно воспротивился, заявив, что и сам, и его пациент, до погружения, извлечения Меркурия и исцеления не могут принимать пищи. «В таком случае устроим некоторый духовный симпозиум или пир», — сказал Елагин. Но и этот словесный завтрак не удался. Секретарь больше молчал, граф отвечал односложно. Один Елагин рассказал два-три старых парижских анекдота. Между тем Камердинер доложил, что все готово. С помощью князя Криата его превосходительство перешел в соседнюю комнату. Магик влил из маленького флакона несколько капель какого-то ароматического снадобья чан с теплой водой. Потом долго погружал в воду руки и бормотал заклинания. Затем предложил Ивану Перфильевичу раздеться и погрузиться в воду. Обойдя три раза чан со шпагой в руках, поражая ею невидимых врагов, произнося непонятные слова на неведомом языке, Клестро отбросил шпагу, снял кафтан, камзол, засучил рукава и принялся растирать ногу и все тело Елагина. Вдруг, когда он провел ладонью по больной ноге, Блестящие струи ртути вырвались из нее и раскатились по дну чана. «Меркурий извлечен!» — с торжеством сказал магик. «Вы совершенно здоровы! Выйдите из воды и смело пройдитесь по комнате!» Обрадованный, но еще сомневающийся старик выбрался из чана, накинул на себя простыню и сначала неуверенно ступил на болевшую только недавно ногу. Потом пошел бодрее и увереннее, и вдруг принялся приплясывать, оставляя мокрые следы на полу и повторяя. — Не больно, не больно, нисколько не больно! Я совершенно здоров! Хвала великому кофту и его посланнику! — Граф! продолжал Елагин, успокоившись и с помощью крестившегося и возносившего глаза к небу преданного камердинера принялся одеваться. «Граф, я обязан вам за это чудесное исцеление застарелой болезни, усилием профанской медицины не поддававшейся. Зная ваше бескорыстие, затрудняюсь предложить вам обычное вознаграждение, но, если хотите, выхлопочу вам у государыни...» «Приличный российский орден!» «Уже вы еще не знаете меня?» — сказал магик. «Могу ли интересоваться изделиями людского тщеславия?» «Принятый всеми дворами Европы мог бы я этими суетными побрякушками давно всю грудь увешать, но не хочу». «Чем же тогда отблагодарить вас?» Опять спросил Елагин, «Послужите не мне, о делу. Доставьте мне аудиенцию у российской императрицы, чтобы я мог преподать монархине великие истины и попытаться склонить ее к делу преображения мира и усовершенствования человечества. Обещаю вам, граф, приложить все усилия для этого». — А теперь не позавтракать ли нам? — Я после извлечения из ноги Меркурия сильно проголодался, — говорил старик, одеваясь. Но магик решительно заявил, что не имеет ни минуты свободной и должен спешить к больному младенцу, порученному его попечением. Елагин не стал его задерживать. Сказал лишь, что переезжает к себе на остров на дачу и напомнил о приближении праздника всех свободных каменщиков Иванова дня, который обычно отмечается у него на острове, как у наместного мастера, и где граф, конечно, будет званным гостем. Когда Калеостро вышел из комнаты, князь Кориат настойчиво схватил его за руку и, волнуясь, увлек за собой. «Уделите мне минуту времени», — проговорил он, — Я должен с вами объясниться. Хотя бледное решительное лицо молодого тамплиера и горевшие глаза не обещали ничего приятного, граф не протился и последовал за секретарем в тихое уединение хранилища. Здесь, пристально посмотрев ему в лицо, задыхаясь, несколько мгновений юноша не мог выговорить роковые слова и, наконец, произнес их. «Я должен сказать вам, что вы низкий плут и шарлатан». «Как вы осмеливаетесь!» — бледнее начал было Калиостро. «Молчите! Вы шарлатан! Я все видел!» «Что видели?» «Я видел, как вы ловко выпустили из рукава рубашки в воду ртуть!» «Осмелитесь это отрицать?» «Осмелитесь утверждать, что в самом деле извлекли ее из ноги больного старика?» «Только-то!» — равнодушно спросил итальянец. «Как?» — совершенно теряя самообладание, закричал Кариат. «Как? Я вас уличаю в наглом обмане, а вы находите, что это ничто? Или вы так привыкли и к шарлатанству, и к разоблачениям своих гнусных проделок, что разговор с глазу на глаз вас уже не волнует?» Но я не постесняюсь обличить вас и при свидетелях. Калеостро спокойно смерил князя с ног до головы пронзительным взглядом. — Если вы правы, если на самом деле видели, что ртуть не из ноги больного вышла, а из моей руки, — сказал он, — то как осмелились об этом говорить мне так нагло? Что вы можете понять в моих действиях? Не обязаны ли вы мне повиноваться? Или вы забыли, что эта самая рука обладает священным знаком?» И Калиостро, рукой пустивший ртуть в чан, совершил знамение высшего посвящения. Но Кориат яростно топнул ногой и закричал совершайте какие угодно знаки, произносите какие угодно слова, показывайте какие угодно патенты, я вам не поверю, я вам не поверю. Вы все это похитили, наглый обманщик. Могу ли поверить, что высшие особы ордена послали для великого предприятия в Россию такого шарлатана, который прибегает к наглым уловкам и обманывает больного старика? Безумец! «Куда ты стремишься?» Тихо, как бы с сожалением, сказал Калеостро. «Что можешь ты понять в действиях высшего адепта? Бездна у твоих! Остановись!» «Нет, ты не запугаешь меня! Не запугаешь!» Кричал Тамплиер. «О, я знаю, что ты не только обманщик, но и преступник! Я знаю, что ты истязаешь свою несчастную жену а, -а, -а Вот!» «Настоящая причина!» И, крепко взяв князя за руку и посмотрев ему пристально в глаза, граф приказал. «Довольно! Довольно, я говорю!» Повторил он угрожающе при попытке кариата вырвать руку. «Довольно!» «Вы ведете себя, как мальчишка! Успокойтесь!» «Перестаньте кричать! Объяснимся!» «Хорошо. Объясняйтесь», — прошептал задыхающийся тамплиер, и обессиленный опустился в кресло. Клёстра спокойно сел в другое. «Вы видели, что ртут не из ноги больного вышла, а выпущена мною из рукава?» «Видел», — угрюмо прошептал кряд «И вы это называете шарлатанством?» «Называю», — снова прошептал он. «Но разве не видели вы, что потом больной старик встал на ноги, ходил и даже прыгал?» «Видел. так это шарлатанство исцелило бедного старика. Что же, вы хотите уничтожить в нем веру и опять повергнуть его в страдания?» Князь Кариат молчал, пораженный необыкновенной логикой магика. «Ничтожный обман ради великого дела исцеления человека. И вы негодуете?» «Почему?» «Польза ясна. В чем вред?» «Так, когда нарушена была заповедь о субботнем покое для того, чтобы исцелить человека, фарисеи негодовали». «Но что сказал им галилеянин?» «Слепцы!» ужели сохранить субботу и оставить страдать человека?» Не человек для субботы, а суббота для человека. Но если ради исцеления страждущего человека можно нарушить одну заповедь, то можно нарушить и все, ибо в законе Моисеевым сказано, кто повинен в нарушении, хотя одной заповеди, повинен в нарушении всего закона. «Весь закон нарушаю», и невинен я, ибо ради исцеления страждущего человечества закон нарушаю. «В этой стране морозов и льдов», — говорил Калиостро, — «порабощение и тирании в Скифии, Сарматии, в областях Гипербореев начнется великое преображение человечества, ибо высшие зодчие в этом «Нашли удобство. Они постигли, что низвергнуть тиранию лучше всего руками самого тирана. Ибо когда вся власть безмерная над огромной страной и миллионами вручена одной особе с немногими ближними вельможами, то довольно ими овладеть, чтобы получить всю власть в свои руки». Архимед искал лишь точки приложения для рычага, чтобы перевернуть весь земной шар. Наши мудрые мастера постигли, что в каждой стране с самодержавным правлением эта точка есть монарх. Рычаг же — всемирный орден, которому и ты принадлежишь, юноша. «Теперь выслушай план наших работ», — продолжал магик. «Великий князь Поль в наших руках! И через достопочтенного Лафатера наставлен и подготовлен. Невозможно, однако, его одного во главе ордена поставить, ибо это возбудит подозрительность матери императрицы. Для этого учреждаю я египетское масонство, в которое женщины принимаются наравне с мужчинами, и так... Во главе этого масонства станут и мать, и сын. Вот пока все, что я могу тебе открыть. К этому надо стремиться. Остальное после испытания верности и усердия будет тебе открыто, зная ли что что Екатерина обманула в 1762 году ожидание всех друзей свободы и на трон незаконным захватом власти вступила. «Итак, эта императрица — тиран после приобретения власти. Она окурила лестью философов, привлекла золотом общественное мнение Европы, но в стране своей оставила и распространила рабовладение, править через любимцев, удовлетворяющих ее ненасытную страсть. Об этом довольно. Теперь поговорим о вас». Тут лицо Калиостро приняло мягкое отеческое выражение. «Милый юноша, я знаю, что ваше сердце увлечено женщиной, которую вы называете моей супругой. И она действительно прекрасна, хотя столь же коварна и зла, сколь пленительна. Вы жалость к ней питаете, почитая меня этким тираном». Вероятно, заметьте ваше благородство и взоры, полные огня. Лукавая уже нашла способ вооружить вас против меня, но вы ей не верьте. Любите ее, если хотите, но не верьте ничему. Она уже едва не замыслила предательство, но оно было разрушено так, как человек, которому она доверилась, перешел на мою сторону. Я одно скажу. Между братьями святого ордена нашего все общее. это женщина и не мне, а ордену принадлежит. Итак, может она быть передана орденом тому, кому пожелают его высокие наставники. В данном же случае сопротивляться не будет, ибо чрезмерно любит девственников» храни верность святому делу и нарушение обетов тамплиерства, будет тебе разрешено и не воспрепятствует получению высших степеней. Хочешь, я прикажу Лоренце, ее зовут Лоренце, ты знаешь, и она придет к тебе. Скажи. Хочешь ли? Князь Кариат все время слушал Калиостро, опустив глаза и склонив бледное лицо — ни звуком, ни малейшим движением, не выдавая впечатления, которые производили на него откровения некроманта. Но при последних словах он вдруг заскрежетал в ярости зубами, вскочил и неистово крикнул «Проклятый собакон!» размахнулся и ударил калиостро по жирной синеватой щеке. Получив оплеуху, граф остался сидеть, как сидел, в кресле. Яркий отпечаток ладони храмовника разгорался на его левой щеке. Некоторое время длилось молчание. Но князя изумило выражение лица Калиостро. Ни гнева, ни возмущения, ни даже простого смущения не появилось на нем, а лишь странное любопытство. Казалось, граф размышлял, почему это храмовник. Назвал его собаконом. И что это за собакон такой? Но вдруг лицо его озарило восторженное умиление, слезы брызнули из больших темных маслинообразных глаз итальянца, и он бросился на шею князю Кариату, восклицая, «Друг мой, брат мой, сын мой, приди в мои объятия!» Ты выдержал испытание до конца ты чист как кристалл, ты тверд как алмаз, а теперь приступи и познай совершенное учение добродетелей нашего священного ордена благотворения смирения послушание властям, поставленным от бога и законам гражданским. Познай, что совершенный треугольник есть не скотоподобное равенство, не адское исчадие вольности необузданной, не братство, своеволие и бунта, а совершенный треугольник — это молитва, пост и милостыня.